Глава сорок пятая. Патрик. Остров-медальон. У нас с бабулей есть как минимум одна общая страсть. Мы оба без ума от пингвинов. Раньше я никогда о них толком даже не думал, если честно. Но теперь все изменилось. Что ж такого в этих пингвинах? Возможно, дело в том, что они сильно напоминают людей, а может, наоборот, все дело в их причудливых птичьих манерах. Но наблюдать за ними – лучшее лекарство. Они заставляют меня смеяться, делают каким-то мягким внутри. Такие маленькие, но в них столько жизни, и это невероятно. Учёные проводят много времени на базе, фиксируют все данные в своих тетрадях. Телевизора тут нет, и они почти всегда занимают супермедленный интернет. Поэтому я начал исследовать книжные полки. Там в основном занудная английская классика типа Диккенса или Джейн Эйр, никаких вам боевиков, только скучные старые истории о Шерлоке Холмсе и детективы Агаты Кристи. Я начал с одной из этих книг. Оказалось довольно интересно. А ты знаешь, что твоей бабушке нравится, когда ей читают? Сказал на днях Дитрих, увидев меня с книгой в руках. Ты серьёзно? Да. Судя по всему, ей нравятся большие надежды. Ты можешь попробовать почитать ей всё, что вы хотели знать о пингвинах. Думаю, её заинтересует. Спасибо, дружище. Может быть, я воспользуюсь твоим советом. И я пробую. Каждый день я читаю у бабули интересные факты о пингвинах из большой энциклопедии. Кладу Пипа к ней на постель, и он довольный устраивается рядом с Вероникой. Кажется, будто и ему интересно узнать побольше о своем виде. Иногда он реагирует критически, будто хочет сказать «Ну, вот эта часть довольно точная, но вот эта, дружище, полнейшая чушь». Время от времени он клюёт страницы, чтобы проверить их на вкус и плотность. К бабуле возвращается здоровый цвет кожи. Сегодня она смогла выпить пару ложек овощного бульона. Она по-прежнему мало говорит, но сегодня ей удалось сказать тоном полным изумления: "Ты отличный повар, Патрик". "Я таю. Спасибо, бабуля". Она пробормотала что-то еще, но я не смог разобрать. «Что ты сказала, бабуля? Я не раз слышал». «Я сказала...» Она откашлялась? «Я сказала, что это должно быть твоя итальянская кровь». «Ну, конечно, итальянская кровь!» Никогда не думал об этом. Мы с Терри снова отправились наблюдать за пингвинами. Пушистый снег сыпется как сахарная пудра. Море отливает серебром, поверхность воды украшена большими кусками льда. Ну что, ты рад, что приехал на остров Медальон? спрашивает Тери, пока мы шагаем по скрипящему под ногами снегу. Нет, отвечаю я, засовывая руки в карманы и принимая серьёзное выражение. Эта поездка просто мрак. Она начинает извиняться и говорить, как тяжело должно быть мне приходится. Я прерываю ее смехом. «Терри, погоди, стой!» Вряд ли можно сказать, что я прямо убит горем. Я рассказываю ей, что на самом деле до этого встречался с бабулей всего пару раз. И эти встречи были полным провалом. Но я и правда начал привязываться к ней, признаюсь я. Не думал, что когда-нибудь скажу такое. Я очень рада это слышать, Патрик. В тере есть что-то особенное. С ней ты чувствуешь себя так, будто можешь рассказать всё, что угодно, и она примет это. Я приехал сюда только ради одного, честно говорю я. Она прислала мне свои подростковые дневники. И в этом её решения есть что-то особенное. У неё ведь просто ужасное прошлое. Мне показалось правильным приехать сюда и провести с ней её последние часы. Какие ещё последние часы? Мы весело хихикаем. Похоже, бабуля всё-таки побудет ещё с нами какое-то время. Мы добрались до колонии. Я оглядываю толпы пингвинов вокруг и вдыхаю пьянящий запах гуана. Хочешь помочь мне их взвешивать? спрашивает Тери. Она показывает Как подныривать под пингвина и аккуратно ловить его так, чтобы избежать укуса и удара в крыльями? Как положить его в мешок для взвешивания, прежде чем он поймет, что происходит? Как затем его взвесить и отпустить обратно? Тут нужна определенная сноровка. Несколько раз меня клюют, а парочка особей вырывается из моих рук и убегает, прежде чем я успеваю снова их поймать. В остальном это интересно. Больше, чем просто интересно. Я в полном восторге. Терри взвешивает птиц и заносит данные в блокнот. Я же беру на себя роль главного укротителя пингвинов. У меня это выходит довольно ловко. Так я сам себе говорю. Мы много смеемся. Сколько мы смеемся. Когда мы взвесили уже девять или десять пингвинов, Терри внезапно говорит. Я тут думала про Веронику. М-м-м. Так реагирует Гэв, когда хочет, чтобы я сам поделился чем-то. Мне интересно проверить, сработает ли это с Терри. Работает. Она рассказала мне о своём детстве, и о войне, и о родителях, о джаване и о своём сыне. Бабуля доверилась тебе. Даже она понимает, насколько Терри классная. Терри пожимает плечами. Вероника очень долго ничего о себе не рассказывала, но в один день просто не выдержала. Возможно, эти чёрно-белые сырванцы помогли ей открыться, отвечаю я, передавая Тери Толстова, удивлённого пингвина. Да, думаю, так и есть. Она берёт пингвина и засовывает его в мешок для взвешивания, она считывает показания и записывает их в блокнот. Вероника снова и снова испытывала страшные потрясения, продолжает девушка. Она лишилась всех, кого любила. Думаю, за свою долгую жизнь она привыкла себя видеть худшее в людях, чтобы ни к кому не привязываться, потому что она просто не сможет пережить ещё одну потерю. Наверное, ты права, Тери. Она вздыхает. Не могу представить себе, какая это боль внезапно понять, что твоего ребёнка забрали. Забрали? Да, именно это и случилось. Когда монашки обманом выманили у неё сына и отдали его канадской паре. И у неё даже не было возможности с ним попрощаться. Я шеломлённо смотрю на Тери, когда до меня наконец доходит смысл её слов. Ты хочешь сказать, что что у неё не было выбора? Разве она тебе не рассказывала? Разве в дневниках этого не было? Глаза тери расширяются от изумления, затем её лицо принимает озадаченный вид, когда она видит: "Я понятия не имела о том, что произошло в действительности. Я думал, что Вероника сама отдала сына". Хотя, судя по записям, она любила его, теперь всё стало на свои места. Боже, бедная Вероника, бедный ребёнок. Какое-то время мы молча обдумываем сказанное. Мне кажется, хорошо, что ты знаешь, наконец произносит Тери. Всё-таки он был твоим отцом. Ты ведь знаешь, что он умер, испуганно добавляет она. Да, да, в 40 лет погиб в горах. Тереза снова вздыхает, и её лицо принимает задумчивый вид. Жизнь жестока, не так ли? Только ты отправишься после одной потери, как случается что-то ещё. Так много людей умирает. Мм, не хочу казаться пессимистом, но думаю, мы все умираем, замечаю я. Она улыбается в ответ. Игриво и невероятно привлекательно. Но нам ведь не нужно делать это прямо сейчас, правда? Не нужно, соглашаюсь я. Нужно насладиться как следует отведённым нам временем. Ой, пингвин. Мы так увлеклись разговором, что оставили толстого пингвина в мешке для взвешивания. Терри достает его, и мы наблюдаем, как он идет, пошатываясь, а затем убегает обратно к товарищам. Мы задерживаемся еще на какое-то время и успеваем взвесить по меньшей мере 30 пингвинов. Я наслаждаюсь каждой минутой. Просто очешуительно заниматься всеми этими пингвиньими делами. Я на сто процентов понимаю, почему Терри, Майк и Дитрих одержимы ими. Было бы просто ужасно, если бы им пришлось прекратить проект. Мой тупой мозг наконец-то смог сообразить, в чём дело. Именно это Тэри пыталась сказать мне, когда заговорила о деньгах в тот раз. Но она слишком вежливая и деликатная, чтобы довести разговор до конца. Бабуле должно быть сказало, что собирается оставить свои миллионы этому исследовательскому проекту, а не вашему покорному слуге. Тери терзается чувством вины и готов поспорить. Она понимает, как нужны деньги для спасения её любимых пингвинов, но чувствует, что я тоже имею на них право. Понять обе стороны это так в её духе. Что мне есть дело до этих денег? А есть ли мне дело? Что ж, давайте посмотрим на это с другого угла. Ещё несколько месяцев назад Я даже не предполагал, что у меня есть бабуля. И кроме того, что мне надо вернуть деньги Гаеву, который оплатил мою поездку сюда, что меня действительно беспокоит. Я бы, если честно, понятия не имел, что делать с такими деньгами. Наверное, потратил бы их все на всякую чушь: видеоигры, абонементы в спортзал, пиво, велосипеды, всякие модные штучки для готовки и так далее. «Нет, бабуля Ви может сколько угодно оставлять свои миллионы пингвина-модели. Им они в тысячу раз нужнее, чем мне».